Глава шестая. Винцента. К счастью, полет не занял много времени. Я сидела, зажатая между телами мужей, хоть и в облике Тара, но все равно ничего рассмотреть не удалось, а кроме того, я буквально физически ощущала, как устал мой любимый дракон. Если бы я стала полноценным ирлингом, то могла бы помочь мужу, но сейчас у меня снова появилась реальная надежда. Со всеми потрясениями я забыла о своих поисках, а ведь среди белокрылых я наверняка найду своих мужей. Задумавшись, я стала вспоминать, что чувствовала по отношению к ним, но я была слишком шокирована, чтобы воспринимать их с точки зрения кандидатов, да и близко никто не подходил. Вейлон явно привлекал меня, но того, что я ощущала при осознании своей парности с Рисом, или когда свалилась на голову Интару, или даже когда встретила моего эльфа, точно не было. Возможно, повредились или усохли каналы моего источника, который десять лет не был закрытым, поэтому сейчас я не могла ничего понять. «Интересно, а сколько вообще моих белокрылых соотечественников на острове?» — мелькнула мысль. Но бархатистый голос Вейлана сбил меня с неё, извещая прибытие. Интар плавно снижался, дрожа большим телом от усталости, пока мы не опустились на ступени белокаменного архитектурного совершенства». И я не могла решить, что именно напоминает это строение. Наверное, что-то среднее между храмовым комплексом и дворцом. Кругом тихо роняли хрустальные капли фонтаны, сады радовали зеленью и благоуханием невиданных мной цветов, а слух услаждали заливистые трели маленьких ярких птичек, сновавших между большими соцветиями. Нам навстречу вышел светловолосый Ирлинг зрелого возраста и, вежливо поклонившись, сообщил, что брат Айджес ждет нас в золотом зале. Вейлан шел, беспрестанно оглядываясь на меня, что нервировало мужей. Интар вопросительно поднял брови, безмолвно спрашивая, мой ли этот мужчина, но я по-прежнему ничего не могла сказать и лишь пожала плечами. Скоро мы пришли в просторное светлое помещение. В центре его располагался небольшой бассейн с цветными рыбками, а возле панорамных окон стояли широкие диваны с цветными подушками. На одном из них расслабленно сидел Ирлинг, От вида которого мое сердце на секунду остановилось, а потом забилась такой силой, что готово было проломить мне грудь. Я еле слышно застонала, но все присутствующие услышали этот тихий звук. Что с этой женщиной? Почему на ней иллюзия? Обеспокоенно спросил незнакомец, напряженно выравнивая спину, готовый сорваться ко мне на помощь. Его голос, тревога в ярких зеленых глазах, прикушенная от волнения пухлая нижняя губа едва не лишили меня благоразумия, заставляя броситься ему на шею. но титаническим усилием воли я осталась на месте, поедая глазами мужчину. «Наша супруга устала, а иллюзия, потому что мы не знаем ни вас, ни ваших намерений», опять взял слово Интар. «Значит, вам стоит сначала отдохнуть. Я могу исцелить вашу жену, если вы снимете иллюзию», сказал Ирлинг, с слитным движением поднимаясь с дивана. «Нет», — резко сказал мой дракон, заступая дорогу жрецу. Мои внутренности буквально скручивало от необходимости завершить привязку к долгожданному избраннику, но Энтар был прав. Мы сейчас слишком уязвимы, чтобы безоглядно доверять незнакомцам. «Вы не имеете права подвергать жизнь женщины опасности из-за своих собственнических соображений. Наши законы превыше всего чтут права любой представительницы прекрасного пола», — строго сказал Ирлинг, приближаясь еще на шаг. Интар зарычал, в руках риса заискрилась магия, а Тар принял боевую стойку. Ситуация накалялась, и я решила поскорее успокоить всех, пока дело не дошло до конфликта. «Со мной все хорошо, просто я голодна!» Почти не соврала я, но эти слова имели эффект взорвавшегося фаербола. Ирлинг что-то громко крикнул, хлопая в ладоши, а по комнате засновали неизвестно откуда взявшиеся мужчины. Один из низких столиков, расположенных возле дивана, быстро наполнился всевозможными яствами. «Угощайтесь», — сказал Ирлинг, присаживаясь к столу на огромную подушку. Мы разместились на диване. Не желая выпускать меня из рук, Интар посадил меня к себе на колени, что смотрелось немного дико, учитывая мою мужскую иллюзию. Жрец скривился, глядя на нас. «Я понимаю ваши опасения, хотя и считаю их и напрасными. Но попрошу хотя бы сменить морок на женский образ». а то смотрится как-то неприлично», — озвучил он свою позицию. «У нас не было времени думать о приличиях. Мы проболтались в штормящем море более восьми часов, устали и напряжены. Будем благодарны, если вы предоставите нам место для отдыха. А вообще, Вейлон говорил, что поможете нам в том, чтобы мы могли беспрепятственно покинуть остров после того, как восстановим силы. Тихо, но уверенно высказался Тарель, успевая при этом подавать мне самые вкусные кусочки блюд, которые неизменно пробовал сначала сам. Хм, «Сейчас не время обсуждать подобные вопросы. Сначала необходимо позаботиться о вашей жене», — уклончиво сказал жрец, упорно отводя взгляд. «Вы правы», — с обманчиво расслабленной улыбкой сказал мой эльф. «Еда оказалась необычной, но очень вкусной». Рыба с непередаваемым вкусом, поджаренная до хрустящей корочки. Мясо в остром кисло-сладком соусе. диковиные на вид овощи и фрукты не напоминали ничего из ранее испробованного. Наевшись, я пересела на руки рису, давая возможность Тинтару спокойно насытиться. А кроме того, с этого места мне было удобнее разглядывать найденного избранного. Мужчина был не слишком молод, но очень красив, хотя и не это притягивало к нему взгляд — а аура спокойной властности и какой-то уверенности. Каждое движение его рук, головы, поворот широких плеч — все завораживало меня. «Какой расы ваша супруга? Она тоже дракон?» — спросил Ирлинг, странно щуря глаза. «Я знаю ауры эльфов и магов, но она очень напоминает... Впрочем, неважно», — пробормотал смущенный жрец. «Да, наша жена моей расы». сказал Энтар, бросая мне предупреждающий взгляд. «Понятно. Я вижу нити нерушимой связи в вашем союзе. Как так получилось, что маг и эльф стали парой женщине-дракону?» продолжил допрос Ирлинг. «Ваше любопытство относительно нашей супруги настораживает. Мы благодарны за обед, но сейчас хотели бы уединиться, чтобы очиститься и отдохнуть», напомнил о других потребностях Энтар, вставая из-за стола. Мы последовали его примеру, и жрецу ничего не осталось, кроме как встать вместе с нами. «Пока вас разместят в одном из гостевых покоев дворца. Остальное обсудим завтра», — сказал Ирлинг, бросая на меня очередной нечитаемый взгляд. Мужчина резко развернулся, отчего его почти белые волосы задели мою руку. Кожа моментально покрылась колкими, мурашками возбуждения, а мой многострадальный источник заныл, требуя единения. «И ещё немного». «Сначала нужно все узнать», — уговаривала я себя, но сдерживаться рядом с ним становилось все труднее. Оглянувшись на меня, Ирлинг тряхнул головой и громко хлопнул в ладони, вызывая того сероволосого, что привел нас сюда. «Размести гостей в бежевой спальне и обеспечь их всем необходимым», — распорядился жрец, прежде чем покинул нас. «Спальня, которую нам выделили, оказалась светлой и просторной, а в ванной комнате был целый бассейн теплой самоочищающейся воды». После долгого путешествия на корабле это была невероятная роскошь. Мы быстро сбросили одежду, забираясь в воду. Мои любимые мужья были рядом и терлись об меня голыми телами, но мы были слишком вымотаны, чтобы дело зашло дальше ласка поцелуев, поэтому вскоре выбрались из бассейна и, вольготно разместившись на широкой постели, уснули сном младенцев».